«Пять тысяч золотых и можете забирать своего командира», — спокойно произнесла, гордо смотря в сторону столпившихся эльфов. «Ты! Ты!» — дрожащим голосом начал один из остроухих. «Ты мерзкий человек! Да как ты смеешь! Мы не рабы! Отпусти немедленно нашего командира!» «Я бы не назвала его рабом!» Устала, вздохнула, присаживаясь в деревянное кресло, которое пустовало в центре зала. Теперь я сидела, а эльфы, прижавшись друг к другу, чем напоминали пингвинов в сезон лютых морозов, стояли вдоль стеночки. Я называю это наемный рабочий или временный сотрудник. Давайте будем объективными. Вы ворвались в мой дом, нанесли вред моему жилищу. Также не забываем про физический урон мне и моему душевному состоянию. А это все стоит денег, — добавила всплеснув руками. Поэтому оплатите данную сумму и разойдемся в разные стороны, словно никогда и не знали друг друга. Хорошо? Да, я все же решилась на то, чтобы явиться к эльфам и договориться с ними о возврате их товарища. Мне этот ненормальный даром не нужен. От него больше вреда, чем пользы. Казалось бы, он всего лишь говорит, но сил терпеть его уже нет. А если я смогу вернуть этого ушастого в его стаю, так еще и деньги за это получу. Можно сказать, день удался. Вот только эти напыщенные засранцы только и говорят снова и снова о том, насколько человечество перед эльфами презренно, грязно, отвратительно и так далее. Стоят все такие красивые, длинные солнечные волосы, голубые глаза. Подтянутые атлетические фигуры. Создатель, когда делал эльфов, по всей видимости действительно их любил. Арийская раса. Иначе и не скажешь. Внешность идеальна. Но характер. Да, я уже успела понять, что для эльфов мы все самые настоящие уроды. Причем в прямом смысле этого слова. Орки и то краше будут. Но как-то все равно обидно. Итак... — спросила я, переводя взгляд с эльфа на эльфа. — Кто у вас здесь главный? — Главным был командир, которого ты похитила и пленила, проклятая ведьма. Услышала раздраженный голос. Они меня побаивались. Увидели, как я поступила с Хайденом и теперь сами стараются держаться на расстоянии. А кто-то еще и ладошками пах прикрывает. Так, на всякий случай. — Хорошо, — устало кивнула я. «У него же есть какой-нибудь заместитель, тот, кто идет после него по старшинству?» Ответа не последовало. Эльфы лишь переглядывались друг с другом, словно что-то между собой решали. И тут случилось кое-что весьма странное. Группа эльфов дружно выпихнули одного из своих же вперед, тем самым давая мне ответ на свой вопрос. «Вот он, с кем я могу вести диалог, верно?» Но нет. Юноша неожиданно покраснел, обхватил себя руками, словно невинная девица, опустил взгляд в сторону и робко прошептал. «Мне всего 372 года. Пожалуйста, будьте со мной нежнее». На несколько секунд я замерла, пытаясь переварить услышанное и тем более увиденное. Я даже надеялась, что это шутка у них такая. Повторюсь, я очень на это надеялась. Но нет. Остальные эльфы также покраснели и изредка смотрели в мою сторону, чтобы понять, достаточно ли мне будет одного. «Что с вами не так?» — в конце концов не выдержала я, при этом в ответ получила лишь растерянность и непонимание. «Не нужен мне твой нетронутый невинный цветочек, которому уже практически четыре века. Золотой женщинь, чтоб его!» — вздохнула я, поднимаясь на ноги. «Просто дайте мне деньги, и я уйду!» «Ты!» — снова воскликнули эльфы, всем своим видом выражая отвращение. «Гадкий, скверный, мерзкий человек! Все знают, что людей интересуют только три вещи — похоть, власть и деньги. Нам противно даже дышать с тобой одним воздухом!» «Серьезно?» — спросила я, наклонив голову на бок. «Так на кой черт вы вообще в королевство людей приехали?» Те, по всей видимости, уже собирались мне ответить, но я вовремя приподняла руку. «Нет-нет-нет, стоп! Да, вы правы. И люди именно такие. Злобные, скверные и так далее. Что нас там интересует? Ах, да, похоть власти деньги. Все правильно. Так вот, где мои деньги? Все остальное можете оставить себе. Я не настолько жадная». Для большей наглядности я даже вытянула раскрытую ладонь, перед собой как бы давая понять, что пора позолотить ручку. И да, они все прекрасно поняли, но при этом были все равно растеряны, переглядывались друг с другом, бросая немой вопрос и тут же отрицательно покачивали головой. — Что там происходит? — У нас... — начал один из остроухих. — У нас нет таких денег. — Чего? Нет таких денег. У эльфов новейший корабль размером с фрегат. Аккуратная одежда нежно-травяного цвета, обувь, всегда ухоженное тело и волосы. Да любой, кто взглянет на них с уверенностью, скажет, что остроухие купаются в деньгах, как скруч Макдак, и не могут за своего командира выделить каких-то пять тысяч золотых, хотя, возможно, они просто торгуются. «Ладно», — потерла раздраженно переносицу, — «четыре тысячи золотых. У нас нет таких денег». «Что? Ну вы и упертые. Хорошо, три тысячи золотых, но это моя последняя цена. У нас нет таких денег». «Да что вы заладили?» — начинала злиться. «А сколько у вас тогда есть? Тысяча?» «Эльфы не пользуются человеческими деньгами», — с ангельской улыбкой ответили эльфы. «В королевстве эльфов нам деньги не нужны. Там еду и кровь нам дарует сама природа, а в мире людей мы обычно берем то, что нам надо, и никто не возражает». И сказав это, все так ярко улыбнулись, что еще немного и ослепнуть можно от их белоснежных улыбок. То есть они в наглую используют свою природную красоту и забирают все, что тем приглянется. А люди, которые впервые столкнулись с чем-то столь невероятно прекрасным, мгновенно влюбляются и, можно сказать, сами готовы эльфам все отдать, лишь бы побыть с ними чуть дольше. Да уж, для таких любимцев удачи мы действительно не просто страшные, но еще и тупые. Стало так обидно, что даже спорить особо не хочется. «Слушайте», начала я, нервно зачесывая рукой фиолетовые волосы к затылку, «давайте вы просто заберете Хайдена и исчезнете из моей жизни». «Мы не можем», пожали те плечами. На нем клеймо раба «Да ладно вам!» вырвалась со злостью у меня, но уже в следующее мгновение взяла себя в руки и чуть тише добавила. «Ну, «Пожалуйста!» Ответ был неутешительным.